Часть 3. Близки. Глава 1. После смерти отца Соломона Чичицов и преподавателей сменил отряд военных. Поджарые крепкие, они относились к парням грубо и с презрением, постоянно носили при себе пистолеты и электродубинки. На поверхности Луны занятия больше не проводились. Вместо этого тренеры принялись муштровать ребят. Теперь парни плотным строем маршировали в спортивном зале, держа винтовку у плеча, а военные учили их Как перекладывать карабин в разные позиции, доводя технику до автоматизма. Продолжались тренировки с оружием, занятия по саботажу и инфильтрации. Ребята часами сидели в авиасимуляторах, отрабатывая полеты с орбиты в пилотируемых капсулах при различной силе тяжести и безопасное приземление на все типы лунного рельефа. Кроме того, они бесконечно практиковались говорить и вести себя так же, как это делают враги. Прежде подобный сценарий внедрения разворачивались в проработанной до мельчайших деталей виртуальной реальности, созданной по модели Радужного моста на Калиста. Теперь ребята также изучали структуру, историю, социально-экономические условия и культурную среду других городов. Командиры постоянно твердили, что слишком долго они занимались лишь детскими играми. Тренировки были самоцелью, но отныне их подготовка стала целенаправленной. Их ковали и закаляли, чтобы когда придет время, они выполнили свой долг не раздумывая. Изменение распорядка и грубое отношение кураторов лишь сплотили парней. Никто не винил Дейва 8 за то, что произошло. Напротив, все стали относиться к нему с большей заботой и вниманием. Дейв 7 попытался пошутить на этот счет и заявил, что временами каждый из них мечтал убить отца Соломона, когда тот бил их электродубинкой. Дейв 14 резко сказал: "Приказ есть приказ. Он сделал то, что должен был". А Дейв 27 заверил: "Их мысли и сердца едины". Дейв 8 лишь оказался рукой, которая направила нож и перерезала горло отцу Соломону. Но любой из них поступил бы так же. Поэтому вина лежала на каждом из них, и все они были в равной степени причастны. Кроме того, заметил Дэйв 27: инстинкт убивать у них в крови. Мы рождены для этого. Нас готовили к этому всю жизнь. Разве лев повинен в том, что убил ягненка? Конечно, нет, ведь это лишь проявление его природы. Львы созданы, чтобы убивать, а ягнята чтобы становиться добычей. Мы львы Люди же наша добыча. Пусть так. Тогда наша добыча враг. Поправил его до Е8. отец Соломон таковым не был. Возможно, он каким-то образом нарушил правила, и мы не ведаем об этом. Не отступал дэйв 27. Вдруг он совершил то, что поставило под угрозу успех нашей миссии, отчего он стал не менее опасным, чем противник. Нам ни к чему знать, в чем был его проступок, ибо мы просто орудие, брат, и должны выполнять приказы беспрекословно. Все эти речи однако не убедили и не успокоили Дэива 8. Он не отрицал, что на его месте мог оказаться любой из братьев, тем не менее, выбор пал именно на него. Генерал Пайшота попросил отца Соломона указать самого способного ученика, и отец Соломон остановился на нем. Но не потому, что считал его лучшим, а потому что думал, будто генерал в качестве урока остальным хочет убить одного из парней, а Дэев 8 имеет больше всего изъянов. Что если отец Соломон был прав? Может, он догадывался о подозрениях Дэева 8? И его постоянных попытках бороться с этим. Может ему известно, что Даев 8 не такой, как все. Несмотря на все его старания, ничем не отличаться от братьев, выглядеть и вести себя подобно им. Отец Соломон мог прочесть эту непохожесть на лице Даева 8 и потому выделить среди всех, не ведая, что выбирает вовсе не жертву, а своего убийцу. Отец Соломон умер, а Даев 8 остался жить с чувством вины. Со все возрастающей уверенностью он не тот, кем должен был стать. Парень изо всех сил старался, дабы искупить вину. С удвоенным рвением он включился в новый режим подготовки и занятий. Усерднее и дольше остальных тренировался на плацу, а если командиры замечали ошибки или нерешительность в строю, он первым оказывался на полу и принимался делать отжимания. Он во всем стремился превзойти своих братьев, да и восемь хотел доказать, что он ничем не отличается от остальных. И для этого он собирался стать лучшим. А затем однажды утром он проснулся в другой комнате. Хотя ложился вместе с братьями. Тогда-то Дэйв 8 понял, что наказание за его непохожесть, за убийство отца Соломона наконец-то настигло его. Его устранили. Он лежал в кровати более высокой и мягкой, чем узкая койка, на которой он спал всю свою жизнь. Маленькая комнатка освещалась неяркими панелями под потолком. Его запястья и лодыжки были прикованы к поручням по бокам кровати. Лицо ныло. Тупая боль пронизывала нос. Ощущение было такое, словно в него набили ваты. Челюсть и скулы простреливала, а кожа головы невыносимо зудела. Время тянулось, а Дэйв восемь всё лежал, и ничего не происходило. Однако какая разница? Его учили ждать. Теперь же, когда произошло самое худшее, все тревоги и страх исчезли, и он чувствовал безграничное спокойствие. Вдруг он заметил, что свет в помещении стал ярче, а у постели сидит человек. Когда мужчина спросил, узнает ли его Дэйв, Парень окончательно пришел в себя. Да, сэр, мой полковник Карс, один из преподавателей, выявили у нас психологию. А еще я имел несчастье разрабатывать программу ваших тренировок, продолжил полковник Арес. То, как вас воспитывали и учили, пока ситуация не изменилась. Дэйв осмелился спросить: "Наказан ли он, На что полковник улыбнулся и покачал головой. Дородный, лоснящийся мужчина с добрым лицом. Странно было видеть его вживую, а не только парящим в визоре аватара. Он сказал: "Ты все думаешь о том, что случилось с беднягой отцом Соломоном, но ты не должен винить себя за это. И ты, и отец Соломон стали жертвами борьбы за власть, в ходе которой одна сторона стремится перехватить у другой право управлять проектом. Только совершенно неважно, кто стоит во главе, ведь результат останется прежним. Сейчас начинается завершающий этап твоей подготовки. С этой минуты ты будешь тренироваться один, потому что в конечном счете работать тебе придется самостоятельно." Скоро тебе поручат выполнение настоящей миссии, и поэтому нам пришлось изменить твое лицо. Мы же не можем послать шпионов, которые выглядят одинаково. Кстати, как ты себя чувствуешь? Я в порядке, сэр. Ты скоро встанешь на ноги? Тебе хирургическим путем сломали нос, изменили форму скул и челюсти. Ничего особенного. Немного пластической хирургии. Рутинная работа. Отныне ты больше не зовешься номером 8, номер 8. Теперь ты Кен Шинтаро. Тебе ясно? Так точно, сэр. Я Кен Шинтарам. Это твоя легенда, пояснил полковник Арес. Кен Шинтарам из Радужного моста, что на Калисте. На последней стадии обучения ты узнаешь про него все. научишься жить как он. Но куда важнее, тебя обучат всему, что требуется для выполнения работы, которую мы тебе поручим. Твое дело, твоя миссия вот что определяет тебя. Никогда не забывай об этом, хорошо? Так точно, сэр. На мгновение Дэйв 8 задумался, как выглядит его новое лицо. Хотя это не имело значения. Важно было лишь то, что все обнаруженные отцом Соломоном недостатки отныне спрятаны под маской, которую они для него создали. "Знаю, ты нас не подведешь», — подытожил полковник Арес. Арес поднялся и сказал Дейву, что придется потрудиться прежде, чем Дэйв окажется готов, а пока он должен отдыхать и приходить в себя. Уже у самых дверей полковник остановился и добавил: "Думаю, ты хочешь узнать, куда направишься? Я Кеншин Тара из Радужного моста Калиста". «Все верно. Но полетишь ты в Париж. Париж на Дюне.